Глава 58. Посох. Сергей Морозов. Фриз. Наших соперников мы видели впервые. Даже на отборочных я не особо обратил на них внимание, несмотря на столь пафосное название. И сейчас остро жалел об этом, так как никакой информации по ним у нас не было. «И как действовать сейчас будем?» – спросил меня Сова. «Думаю, стоит с самого начала их удивить». Я повторю свое новое заклинание. Катя, будь готова взять под контроль их петов при первой возможности. А ты выпусти пока волчка своего. Пусть посмеются. Вдруг пришла мне интересная мысль. Сразу не убьют, а возле их защиты прикажешь ему скрыться. Покивав себе, продолжил. Да, так и сделаем. Ты выпускаешь оборотня и возле них активируешь ему невидимость. Те отвлекутся и атакуют. Я тут же активирую зеркала и подставляю их под удары, перенаправляя их назад. А Катя нас страхует. Клан Приз против клана Кровавые Дьяволы. Бой начнется через 3, 2, 1. Начали! Кирилл сразу после гонга призвал оборотня и отправил того в атаку. Я на всякий случай прикрыл отряд зеркальной сферой, готовясь активировать ледяные зеркала. Но дальше враги показали, насколько наивен был мой план. Игрок-сатанист применил на вас трансформу посоха. Уровень вашего параметра ниже противника. Ваш посох понижен на один ранг. Вы не можете использовать комбинацию золотого уровня. Если бы в этот момент нас защищало не стандартное заклинание, а скомбинированное, как очевидно думали враги, то тут бы нас любым ударом можно было уничтожить. Но дальше кровавые уже это учтут. Поэтому, понимая, что если ничего не сделать, то сорван будет не только действующий план, а вообще любая попытка сопротивления, я вкинул 10 из оставшихся 15 очков характеристик в свой параметр трансформы. Уровень вашего параметра трансформа равен такому у противника. Ранг вашего посоха равен золотому. Пока я боролся за свой инструмент комбинатора, Дьяволы призвали своего питомца, что одним ударом порвал оборотня совы пополам. «Катя, почему ты не помешала?» — крикнул ей Кир. «У них подчиняющий сильнее меня, и очков характеристик нивелировать это у меня нет!» «Атакуй их пронзающим ударом, но прежде закрой обзор кислотным облаком!» На ходу переделывая план, скомандовал я другу. Сам же в этот момент я отражал удар вражеского дамагера, что сделал свой следующий ход и приложил нас абсолютным критом, почти снеся мою защиту. Но нам повезло, что часть урона все-таки вернулась к ним и серьезно повредила уже их щит. А дальше два удара Кирилла отправили на респ комбинатора и питовода соперников. Но ответка прилетела к нам очень быстро. Вместо зеркальной сферы я начал кастовать ледяные зеркала, и в этот момент. Оставшийся химеролог врагов слился со своим петом, да еще и использовал параметр призыва. И два огромных монстра, походя, раздавили нас своим весом, как тараканов. «Вы убиты! Ваш клан повержен! Желаете использовать очко смерти?» Высветившиеся строчки четко дали понять, что рассчитывать на то, что Пегас выжила, не стоит. Когда я с остальными ребятами вернулся на поле боя, дьяволы были в полном составе и, похоже, думали, что уже победили. И хоть призыв еще был на месте, но слияние химеролог отменил. Да и другие маги ничего пока не использовали. Вообще, наше воскрешение стало для них сюрпризом, и я, как и Кирилл, не стал упускать момент. Вы атаковали игрока Фредди ледяной слабостью. Вы убили игрока Фредди сотого уровня. Кровавые дьяволы. Первой моей жертвой стал недавний наш убийца, чтобы одним махом лишить их серьезного козыря в виде призыва. По нему же целился и сова, хотя и использовал площадное облако. И результат превзошел наши ожидания. Его удар одним махом вывел из игры оставшихся дьяволят. Но расслабляться в этот раз никто не стал. И правильно. В первую очередь я все-таки навесил ледяные зеркала а Кирилл призвал свою бабочку. Катя решилась на использование тигра. Рисковать, когда до победы нас отделяла одна смерть врагов, мы не хотели. С уже виденной нами раньше вспышкой, как у стервичка, кровавые возрождались и мгновенно атаковали нас. И били они по самому главному. Нашему оружию. Игрок-сатанист применил на вас трансформу посоха. Уровень вашего параметра ниже противника. Ваш посох «Понижен на один ранг. Вы не можете использовать комбинации золотого уровня». Снова повторилась надпись перед моими глазами, а зеркала тут же пропали. И в тот же миг Петкати напал на свою хозяйку. Пегас только в последний момент удалось увернуться, да и то благодаря тому, что тот все-таки послушался ее частично и хоть и ударил, но чуть в сторону. Но это ни ее, ни остальных не спасло так как вдогонку нам прилетел удар великана от дамагера дьяволов, второй раз за бой отправляя весь клан на тот свет. Вы убиты. Ваш клан повержен. Желаете использовать очко смерти? Возрождаясь и понимая, что в запасе всего одна последняя жизнь, я испытывал дикую ярость. В первую очередь на себя за свою глупость и неумение пользоваться своими навыками. Но все! Это меня достало!» – прошептал я. «Применено заклинание катализатор. Ваш посох повышен до особого ранга. Внимание! Ваш посох находится под воздействием игрока-сатанист. Ранг вашего посоха золотой». После этого я вкинул оставшиеся очки в параметр трансформа. «Уровень вашего параметра трансформа равен такому у противника». Ранг вашего посоха равен особому. Внимание! Ранг вашего посоха максимальный. Все скомбинированные заклинания повышаются на один ранг. И не теряя времени, я все-таки поставил вокруг нас ледяные зеркала уже особого ранга. Теперь хрен пробьете!